Глава 41. Скальпы колхозников Знаете, после первого нашествия, когда наша дурка стала практически единственным местом эвакуации, а малышню и тех, кто постарше грузили нам уралами, на нашем стабе оказалась куча не только совсем маленьких детей, но и достаточно много подростков начинающегося пубертатного периода. Я не раз наблюдал ситуации, когда подростки в игре имитировали либо разбойное нападение с применением оружия, либо выскакивание маньяка, изображая распахивание плаща. Не знаю, где они это слышали или видели, но и в том и в другом случае они обязательно кричали «Внезапно!». Вот у нас сейчас был именно тот случай. «Внезапно!» И какой из них, первый или второй, сказать затрудняюсь. Десятка-полтора-два мужиков сильно бомжеватого вида с разнообразным оружием стояли полукругом. Кто-то ухмылялся, кто-то чесался, кто-то пускал слюни на нашу амазонку. Большая часть стволов смотрела на меня. Правильно. Сразу видно старшего группы и единственного с автоматом. У Джульетты из оружия были только ножи и два пистолета. Ромео имел пистолеты побольше, но бомжи их серьезным оружием не посчитали. Грязные, вонявшие на километр, немытые мужики владели несколькими касками и бронежилетами. Оружие у них было таким же отбросным, как они сами. Грязные, не видевшие смазки, автоматы, обрезы и даже самопалы, перемотанные проволокой, угрожающе смотрели в нашу сторону. «Снимайте шмотки, оставляйте дырку и валите!» Я даже не понял, кто это сказал. Бандиты заржали. Разбойники были благородными. «Перед вами братья, говорящие с оружием. Засовывайте себе в жопу стволы и валите вылизываться, бомжи недомытые!» — ответил им я. Вонючки расходиться не собирались. Дальнейшее общение смысла не имело. Я шепнул, что три, и незаметно показал три пальца детворе. План номер три предполагал отвлечь внимание и рывок, чтобы убраться с линии огня, а затем бежать как можно быстрее. Я очень боялся, что в нас начнут стрелять из автоматов. Нео неокрепкая, но пулю из дробовика мы еще не проверяли. Бедро и пах у меня до сих пор болели после того, как мне от моих братьев прилетело, и повторения опыта не хотелось. Кроме того, у нас оставались незащищенными кисти рук, ноги и лицо. Дуплет из двустволки под стежку не пробьет, а вот покалечить содержимое может. Где гарантия, что ноги или руки не повредит? «Муры!» — заорала Амазонка. Кто-то из мужиков еще больше заулыбался, кто-то начал озираться а кто-то заругался в нашу сторону как мог грубо. Некоторые еще усерднее сжали оружие. Я тихонечко нажал спусковой крючок автомата, который держал у бедра по-ковбойски. Рука все время лежала на спуске, а ручка переключателя была в положении без выброса гильзы. У меня всегда патрон в стволе и, разумеется, скромная серая пулька производства новых человеков. Неу, конечно, самонадеянные придурки, но технологически они на несколько порядков выше нас. Режим без выброса гильзы отработал выше всяких похвал, бесшумно, бездымно и почти без отдачи. Предварительно напряженная пулька нашла себе цель в заднем ряду чумоходов. Я специально стрелял, не в первого. Чтобы было непонятно, откуда пришла пуля. Не раз видел, как штурмовики стреляли в тварей и даже удалось выпросить пару раз самому стрельнуть. Разумеется, со всеми мирами техники моей безопасности зараженные гораздо крепче. Везунчик очень больно приложил оторванной ногой в грудь заморышей с первого ряда на другом конце полукруга. Другая нога улетела назад, а руки, как бумеранги, разлетелись, калечить соседей, сбивая их с ног. Куда делась голова, было непонятно. Ее закрыл фонтан из раздробленных костей, внутренностей и удавов кишок. Я закрыл глаза и в лицо брызнула кровью и содержимым желудка. Довольно большой кусок грудины стукнул в спину впереди стоящего, очевидно, повредив позвоночник. Изогнув спину, раненый с разломанным позвоночником столбом сучил конечностями по земле. Кровь и все остальное, выброшенное вверх струей фонтана, оседала кровавым и вонючим туманом с включениями крупной и средней фракции. Вот так выглядит паника. Стреляли все во всех. Орали, бегали, толкались локтями и не понимали, что происходит. В очередной раз пара шильных пуль проверила прочность моей подложки под скав. Больно, но одеяние новых людей выдержало. Чтобы мои бронетрусы пробить, нужен ПТР или КПВТ, сам проверял. Калаш и самопал держит, но обидно до жути. Стреляли дуплетами из обрезов, метались из стороны в сторону и орали все сразу. Это был мой первый опыт стрельбы по людям спецпулями в высокоразвитой цивилизации. Зачет. Мои звереныши переродились. Носорог опустил центр тяжести пониже, втянув голову и схватив оба пистолета, которые мгновенно оказались в его руках, а его подруга сменила истерику на злобный прищур. Амазонка за огнестрел браться не стала. В ее руки скользнули виброножи. Наш уволень вдруг превратился в горилообразного спецназовца, ловкого и огромного. Молниеносно выхватил пистолет и нарочито демонстративно выстрелил в каску здоровяка в заднем ряду. Каска раскрылась как цветок и с гулом улетела в космос. Аккумулятивная струя из зубов, мозгов и позвоночников била в землю, разрывая тело. Да, пульки нео это действительно вещь. А калибр в его пистолете покрупнее моего. Руки разлетелись в стороны по пологой дуге, куски, лопнувшие грудины избивали с ног соседей. Следующему грязнули выстрел в каску, разорвал ее на пару частей, разлетевшихся горизонтально в стороны, по пути срезая головы, руки, пальцы и куски тел. Еще один выстрел в следующего бандита проделал целую просеку в ряду оборванцев. Пуля попала в центр армейского бронежилета. Пластины шевернула во все стороны. Похоже на взрыв нашей мины из древней плетеной пушки. Эффект был примерно такой же. Вокруг жертвы образовалось облако из крови, кишок и тряпок. Куски металла калечили соседей. Обезумевшие бандюки дурели от количества оторванных конечностей и вида собственных выпущенных внутренностей. Амазонка пластичной коброй ввинтилась во всеобщий хаос. Об эстетике владения Гладиусом я, наверное, зря целую лекцию рассказывал. Сам научил. Звереныши обожали слушать о гладиаторах. Убить врага на арене надо красиво, ибо любой спорт — это прежде всего культурная составляющая души общества. Как режут виброножи! Как же они режут! Буквально все. Очень хорошо режут тело. Очень отлично режут бронежилеты, каски. Два ножа уходят в пах, и параллельно, ведя разрез, Джульетта ловко уходит под руку оборванца и уже вынимает клинки, с противоположной ключицы со стороны спины. Искусство? Про Фредди и Дэдпула я им в шутку, конечно, но, похоже, тоже зря рассказывал. Не думал, что детворе пригодится. Этого засранца как картошку в ресторане нарезала. Еще пара бандитов пропустила удар из двух рук, от правого плеча к левому бедру и от левого плеча до правого колена, с небольшим изгибом в районе брюшины, чтоб кишки вывалились. Джульетта танцевала с клинками. Резкий подъем, ровная девичья спина, оттопыренный зад, устойчивая стойка, вскинутые вверх руки. Ножи прошли одновременно парой в удар по голове. Идеальный ровный срез черепа, зубов, мозга и глаза, который так удачно разрезан посередине, что виден нерв. Голова стала треугольной арбузной долькой, укрепленной на шее, только семечек не хватает. Вот интересно, это само так получилось, или я что-то рассказал? Амазонка наносила и просто хлесткие удары, тычки и показачьи, от шеи до седла. На той стороне бандитов буйствовал суженый. Когда я выстрелил, была не паника, а легкое замешательство. Паника была сейчас. Но народу не дали ни единого шанса уйти. Разумеется, все было быстро. Пока великий вождь, то есть я... Передергивал затвор, выискивая цель среди мечущихся людей и готовясь сделать еще один победоносный выстрел, все было кончено. Ага, тащат троих, хотя нет, четверых, а нет, опять троих. Одного прирезали, то ли слишком вонючий, то ли мордой не вышел. Может, с жалости добили? Хотя вряд ли. К моим ногам отпинали три грязных тела. Первого, кто решит извиниться и рассказать, что тут вообще происходит, могу оставить в живых. Наверное сообщил я на правах победителя. «Да пошли вы!» Возмущенно гаркнул и сплюнул мне под ноги плешивый мужичок небольшого роста. «Грязный, как... Не могу сказать, что!» Амазонка в одно движение вскрыла брюхо и грудную клетку соседу плюгавого говоруна, выпустив кишки и открыв легкие. «Да, вибронажи — это вещь. Надо будет по возвращению обязательно поклячить себе». Девушка развернулась и обратным ходом в две руки рубанула по второму не успевшему гавкнуть. Бандюк вскочил, скинул руки, огромные лоскуты кожи с хорошей частью и нависающими разрезанными мышцами и сухожилиями, взлетели над головой. Тело, пробежав метров тридцать с высоко раскинутыми руками, совсем как крылья, упало в пыль и забилось в ней, как раненый воробей, истошно вопя. Вспомнил. Это она крылья смерти сделала. «Между прочим, скин танка дал всего двадцать шесть процентов вероятности». Я уж и забыла, а кровожадная девчонка запомнила и сделала. Плюгавый как-то сразу поменялся и, похоже, немного затупил. Я бы сейчас и сам немного поблевал. Когда стреляют в упор из пулемета или просто убивают ножом, это одно. Но когда вот так, демонстративно-показательно, то совсем другое. На самом деле мне не нужно, чтобы ты говорил. Нашему Богу нужны души. Все, что нужно, мы сами сказать поможем». Просто хотел узнать, чтобы братьям своим рассказать. «Но и не сильно интересно», — объявил я засранцу, стоящему на четвереньках, которого прилично трясло от нервов. Амазонка пошла снова к растерзанным трупам бандитов. «Ухо не погладит меня по голове командующей третьей ударной бронегруппой изолированных поселений новых людей, когда я ему таких монстриков приведу. У них там все гуманно». Военный коммунизм, всем по потребностям, а тут такие зверёныши. Отпустил детей с дядей доброй и милой крёстной, а получил непонятно что. Они не то что на детей, они вообще ни на что не похожи. Прибить меня, конечно, не прибьют, но в клетку посадят и с лопатой мясом кормить будут. Я ещё точно помню, что про спецназ рассказывал. СМЕРШ, АСНАЗ, а уж как зря я рассказывал про фашистских егрей. Вот про этих точно надо было не рассказывать. Плюгавого реально трясло. Тело вращало глазами и, очевидно, силилось придумать какую-нибудь историю о сказочных богатствах, чтобы его тоже не прирезали. Детвора пошла еще раз проверить трупы. Амазонка деловито пнула одного из валявшихся. Силу замороша хрипеть нет, а выпущенные кишки и разрезанные сухожилия уползти мешают. Один удар ножа отмучился. Они у меня добрые. Я бы добивать не стал. Так и бросил. Вот это сюрприз. С ним еще тетка была. Как же я ее не увидел. Грязная. Еще бы. Такая компания. В руке у Джульетты оказался скальп дамы, который она аккуратно обтерла траву и, вытащив кулек, завернула, спрятав в рюкзак. Да, и про индейцев ей зря рассказывал. Про Винни-Пуха рассказывать надо было. Тем временем деловитое дефиле между трупов продолжалось. Несколько томных взглядов полетело в сторону возлюбленного, который копался неподалеку. Детина просто ходил и пихал ногами трупы. Иногда наклонялся и поднимал обоймы к моему Калашникову. Вот и себе что-то крупное поднял. Это он возрастом маленький. А так полтора меня. Что это большое он там добыл? Похоже на ручной пулемет. Не наш. Может, немецкий, типа МГ или Браунинга? Может, американский? Не знаю, потом поближе посмотрю. Несколько лент вытащил. Я пулемет тоже не увидел. Носорог ствол забрал у мужика, у которого первого каска полетела. Мои звереныши, они не только всех вырезали, они еще предварительно цели распределили. Ну-ка, ни одного выстрела с пулемета не сделано. Да... Для великого бойца и стратега, то есть меня, история повторяется, как и в прошлый раз. Я через пол стикса протащился, а вокруг все друг друга убивали, передавали меня с рук на руки. Где я только не отметился. Был в компании Муров, братьев, даже в танковом сражении побывал. Думал, здесь немножко погеройствовать, план хитрый придумал, а вот вам. Оказалось, я тут больше мешаю. Сразу надо было на землю брюхом грохнуться и не мешать детворе бандитов резать. А так им пришлось моего выстрела ждать, и пока я с линии огня отойду. Буду истории рассказывать, а голову пусть малые режут. А пострелять ей по бутылочкам можно. Меня трясли за ногу. Мужик, стоя на четвереньках, держал меня за штанину, пытаясь обратить на себя внимание. Грязное, плюгавое существо смотрело обезумевшими глазами снизу вверх. Только теперь до него дошло, к кому он попал. Очевидно, он был в горячке боя, когда гордо сплёвывал. Я про него уже и забыл. Преданные глаза и вытянутое, перепуганное лицо молили. «Лежать? Сидеть? Дай лапу? Голос?» — сказал я. Все было исполнено безукоризненно. Вставать, плюгавый, в четверенек не стал, а продолжал держать меня за штанину, косясь в сторону влюбленышей. А вот они о нем не забыли и внимательно наблюдали. Вообще-то я котов люблю, но говорить об этом не буду, а то бандюка удар хватит. Увидев, что домашний питомец мне пока не надоел, недоросли и продолжили копаться в трофеях. Джульетта отправила томный взгляд в сторону возлюбленного, который заметил, что на него обратили внимание и приосанился. Всем своим видом показал, что несколько коробок пулеметных лент для него не вес, и он весь такой герой. Наш Ромео вовсе не жирный. Он именно огромный, нереально здоровенный. Дефиле среди трупов продолжилось. На земле три вещи, за которыми можно наблюдать вечно, а в стиксе четыре. Огонь, вода, работающий человек и процесс мародерства. Но надо двигаться. Выберите себе по пушке и валим. Мы-то столько кишок накидали, сейчас зараженные набегут. Амазонка взяла автомат под 5.45. Вполне разумно использовать в группе потеряшек разной калибры. Детина подобрал пулемет, а мне досталось домашнее животное. Выползок категорически отказывался отпускать штанину и, держась одной рукой, очень ловко переставлял остальными тремя конечностями. Прошли метров двести. Я обозначил пару ударов башмаком под ребра грязнули, заставил его отпустить штанину и встать на ноги. Уходить он категорически отказался, умоляя не бросать. Он говорил, что и модному не выжить, он хороший, просто грязный, но отмоется. Честно, честно.